часть 2. Лысые холмы. Глава 1. В лесном чертоге алмазного дома, поющей башне хрустального дворца, принц Арнелий, танцующий на языках агатового пламени, давал бал. Посреди громадного зала, стены которого подпирали изваяние из красного янтаря, а с потолка, настолько высокого, что его вовсе не было видно в дымке солнечной пыли, Свисали серебряные цепи со спящими птицами тиу. Кружился человек в одежде из золотой паутины, переливающейся множеством цветов. Человек был тучен, пляшив и немолод. Заходя на очередной поворот, он неловко взмахивал руками, выкидывая замысловатые коленцы. Надувал щеки и натужно пыхтел, но все же старательно вел диковинный узор древнего эльфийского танца – неимоверными усилиями изученного в течение тысячи периодов бодрствования, поступательно прерываемых тысячу периодами сна. Человек помнил, что имя его Барлим. Помнил он и то, что когда-то его называли последним принцем королевства Марборн. Но сколько прошло лет, а может веков или недель, с того времени он и сам сказать бы не смог». Сложнейшими переливами звенела мелодия в сверкающей бальной зале, поющей башне. Так могут звучать невидимые человеческому глазу струны водяных нитей, когда их касается белый луч полной луны. Или трепещущие от дуновения южного предутреннего ветерка нежные лепестки пурпурной росянки, расцветающие на одно лишь мгновение в свете последней ночной звезды. Птицы Тиву время от времени сонно встряхивали хохлатыми головами, и тогда золотые отблески от их сияющих перьев скользили по залу радужным пламенем, выхватывая из серебряного сумрака неподвижные фигуры, возлежавшие вдоль стен на тонконогих скамьях с причудливо изогнутыми спинками. Позы лежащих на скамьях были непринужденно небрежны, но вместе с тем исполнены неуловимого изящества. Лица их скрывали маски из блестящего металла, украшенные драгоценными камнями. И одежда из золотой паутины безмолвно вспыхивала под отблесками сияющих перьев Тиу. Барлим танцевал в одиночестве, обливаясь потом. Мысли, такие же несуразные и неловкие, как он сам, обгоняя друг друга, подпрыгивали в его голове. «Смотрят», – думал престарелый принц, – налитым кровью глазом поглядывая на возлежащих вдоль стен. Наверняка восхищаются, но не спешат изумленными восклицаниями прерывать мое искусное выступление. Вот же деликатный народ эти эльфы. А чего это я один пляшу? Вроде давно уж остальные танцоры должны присоединиться. Не хотят мешать. Вот же ж деликатный народ. Да так-то оно и лучше будет. Афлексивия, Моя Афлексивия, теперь смотрит лишь на меня одного!» «Не зря я столько времени потратил на изучение этого идиотского...» Ох, сердце прямо к горлу подкатывает, дышать трудно. «Этого, будь он проклят или... Как она, бишь, там прозывается, это ихняя пляска?» «Где вот только она, моя нежная Афлексивия? «Пес их разберет с этими масками. Где она, моя голубушка?» Небось, глаз от меня оторвать не может. слова не в состоянии вымолвить. Великие боги, как же я люблю ее. И какое же счастье понимать, что и она меня любит. Продолжая машинально вести древний танец, Барлим вдруг упал в пучину воспоминаний. Надо сказать, что в последнее время такое с ним случалось нечасто. И то верно. Да воспоминания ли ему было здесь, подле своей прекрасной возлюбленной, в тайном эльфийском чертоге, куда смертным открывается вход лишь раз в столетие, и только по воле хозяев. До того, как попасть в лесной чертог алмазного дома, Барлим прожил ровно 53 года в королевском дворце Уиндрома, столице славного королевства Марборн. Отец Барлима, его величество король Марборна Марлеон Бессмертный, несмотря на свои 75 лет, старикан был крепкий, и помирать, кажется, вовсе не собирался. Каждое утро он начинал с ванны, травы для которой покупались в далеком горном княжестве Истарии. Нередко выезжал в густые марбарнийские леса, охотиться на вепря, да еще имел привычку каждые два года брать себе в жены принцесс из близлежащих княжеств. Отчего-то жены Марлеона, проведя год-полтора в королевском дворце, чахли и умирали. Может быть, причиной тому было дурное здоровье монарших избранниц, а может быть, тоска по родине. Но, как считал Барлим, скорее всего, ветреный нрав Марлеона Бессмертного и искусство, преданных его величеству королевских магов, коими повелитель Марборна, одержимый идеей вечной жизни, был окружен с юности. Самого Барлима венциносный папаша никогда не расценивал в качестве наследника на престол, видимо всерьез полагая, что жить будет, если не вечно, то по крайней мере лет 200. Именно поэтому с детства наследный принц был предоставлен самому себе. Пиры, балы, охота, попойки с придворными приятелями, ночные вылазки в трущобы у индрома, славившегося своими публичными домами. Вот, пожалуй, полный список всех государственных дел, которыми был обременен Барлим. Военному искусству, науке дипломатии, магическим навыкам и ораторскому мастерству принц не обучался никогда. Лишь когда Барлиму стукнуло 53, Марлеон решил таки вывести отпрыска на политическое поприще, а именно обязал его предложить руку и сердце дочери короля Гайлона Литии. Королевство Гайлон располагалось всего в трех днях конного пути от Марборна, Неприступные скалистые горы разделяли два государства. И чтобы добраться из одного королевства в другое, надо было долго петлять объездными горными тропами. Это обстоятельство и оказалось спасительным для прадеда Марлеона Хагберна Грозного, 160 лет назад, когда грянула большая война между Гайлоном и Марборном. В те времена война велась по всем правилам. Послы Хагбина Грозного явились Дорбион, зачитали вековую форму ультиматума, в котором, учтиво, именуя короля Гайлона шелудивым псом, милостиво предложили ему сложить в себя королевский сан, признав повелителем Гайлона Хагбина Грозного. Король Гайлона, придерживаясь рыцарского этикета, закатил пир, на котором отклонил предложение, вызвав безмозглого ублюдка Хагбина, так по правилам полагалось величать бросившего вызов, со всей его армии на бой на предгорную Ревенстальскую равнину. После пира послы, основательно похмелившись, отбыли на родину. И в назначенное время на Ревенстальской равнине грянула битва. Хакбин Грозный был оттеснен к скалам, лишился правого глаза и едва не лишился всего войска. Только чудом удалось ему уйти от преследователей тайными горными тропами. Две недели – Хагбин в Уиндраме зализывал раны, а затем со скал спустилось войско королевства Гайлон. Нечего было Хагбину противопоставить врагу, поэтому гайлоняне неспешно добрались до Уиндрама, граби и сжигая попадавшиеся по пути города и селения. Осада Уиндрама продолжалась недолго. Хагбин Грозный, которого уже тогда стали называть Хагбином Одноглазым, во избежание полного разрушения столицы, пустил гайланян в город, своевременно обезопасив себя и городских жителей подписанием мирного договора, в котором обязался выплатить контрибуцию в размере 300 тысяч золотых монет. Сумма даже в те времена не поражала размерами, поэтому Хагбин единственным своим глазом посмотрел сквозь пальцы на то, что гайланяне все-таки малость пограбили Уиндрам, пожгли несколько десятков домов, Зарубили полсотни мужчин, а сотню-другую девушек и женщин лишили чести. Так закончилась война. Время шло. Ширился и креп оправившийся от ран Марборн, но Гайлон все же оставался более могущественным королевством. И спустя более чем полтора-ста лет Марлеон решил снова попытаться завоевать опасного соседа. Но методами не своего прадеда, а собственными. У короля Ганилона в далеком Дорбионском дворце родилась дочь Лития. Девочке исполнилось три года, когда правитель Марборна прислал ее отцу с послами драгоценные дары и письменные заверения в дружбе между государствами. Послы приезжали в Дорбион каждые полгода, и такие визиты стали для короля Ганилона доброй традицией. А когда Лития стукнуло шесть вместе с дарами, Его Величество Ганилон получил огромный портрет наследного принца Марборна Барлима. К портрету прилагались письмо и придворный министрель, вдохновенно прочитавший это самое письмо Поднежный перебор струн девочке, которая в тот момент была более увлечена исследованием полости собственного носа, чем прослушиванием послания. Его Величество Ганилон сказал Хм и удалился на совещание с министрами. Есть основания полагать, что министры королевского двора Гайлона пришли примерно к такому же соглашению, как и министры королевского двора Марборна. Если объединить могущество двух государств, тогда Соединенному Королевству не будет равных среди прочих королевств, коими являются Арабия, Линдерштейн, Крафия и еще шесть королевств помельче. А уж тогда и рукой подать до создания Великой Империи правителем который будет... Ну, тут мнения министров Гайлона и министров Марборна, надо думать, несколько разнились. И его величество Ганелон молвил, что ж, пусть будет так. Через короткое время в Дорбион прибыл с многочисленной свитой сиятельный жених, и состоялась помолвка шестилетней принцессы Литии и 53-летнего принца Барлима. Оставалось подождать лишь семь лет, пока Лития не ступит в возраст, достаточный для свершения таинства брака. Но спустя два года, в ночь древнего праздника лунного равноденствия, в Уиндрам явились эльфы. Давно не видели среди людей представителей высокого народа. С самой великой войны, когда эльфы вдруг покинули свои тайные чертоги, и ни с того ни с сего обрушились мощью своей древней магии на людские города и поселения. Жестока была Великая война. Эльфов было куда меньше, чем людей. Но все же армия каждого отдельного королевства уступала по численности эльфийским войскам, не говоря о том, что боевой мощи эльфов люди почти ничего не могли противопоставить. Взбунтовались некоторые племена гномов, Досели живших с людьми в мире и согласии, и встали на сторону высокого народа. Воины эльфов появились в разных концах света одновременно. Четыре армии, вырезая целые провинции, сжигая города, двинулись с севера и юга, с востока и запада, к центру обжитых людьми территорий, к землям, на которых позже возникло славное королевство Гайлон. Эльфы не вели никаких переговоров, не вступали с правителями королевств и княжеств в соглашения и не брали пленных. Они шли, убивая. Небо чернело от гаргулей, на которых восседали эльфийские лучники. Вой громадных серебряных волков-скакунов повергал в ужас людей, и целые армии бежали от отрядов эльфийских всадников.